глава 3. В реальном мире его встретили тяжесть его тела, упругость дивана и прохлада воздуха из кондиционера. Но с самого начала он ощутил не их, а лежащую на плече руку, запах мяты и щекочущее лицо шелковистые волосы. Еще до того как открыть глаза, хруюки знал, кто находится перед ним. Но даже осознавая это, хруюки вздрогнул от нахлынувших чувств, когда увидел менее чем в полуметре от себя, похожие на звёздное небо, глаза Черноснежки. Правой рукой она держала Харуюки за плечо, а в левой сжимала только что выдернутый XSB кабель. Похоже, что механизм экстренного отключения активировала не Чьюри, а она. Сквозь её блестящие бледно-розовые губы пробился напряжённый голос. «Харуюки, прости, но поскольку ты так и не появился спустя час...» «Я аварийно отключила тебя!» «Ага!» Только и смог что ответить Харуюке. И голос его прозвучал так хрипло, что он сам удивился. Ему показалось, что во рту пересох даже язык. Справа тут же показалась чашка с холодным улуном, которую протягивала ему Куросаки Фука, обеспокоенная не меньше Черноснежки. Слегка опустив голову, Харуюки принял стакан и залпом выпил прохладный напиток. Боль в горле прошла, и Харуюки слегка прокашлялся. Дождавшись, пока ему полегчает, Черноснежка вновь заговорила. «Что случилось? Мы уже собирались выйти через портал около полицейского управления, как где-то на юге, откуда-то из Акасаки, раздался огромный взрыв. Ты в него не попал?» «Ясно». «Подумал юки Когда он ушёл от Южных Врат, он сказал им лишь то, что пойдёт искать Эш-роллера. Естественно, они ничего не знали. А ведь за этот час чего только не произошло». Харуюки сжал опустевший стакан в руках и огляделся. Прямо перед ним, опираясь коленом на диван, нависала Черноснежка. Справа от него сидела, упираясь коленями в пол, Фука – Ещё правее на его же диване сидела Синамия Утай. С противоположной стороны стояли Маюдзуми Такуму и Куросима Чуири, подавшиеся в его сторону. Все члены второго Нега смотрели на Харуюки лишь с участием и заботой. «Но... но я предал их доверие». С трудом остановив проскочившую в голове мысль, Харуюки натянуто улыбнулся. Он вновь перевёл взгляд на Черноснежку, правда, в глаза ей посмотреть не смог, и кое-как произнёс. А, э со мной всё в порядке. Я не попал в тот взрыв, и ни разу не умирал. Когда вы вытащили меня, я был совсем рядом с порталом, и в следующий раз дойти до него смогу без проблем». По лицам смотревших на него друзей пробежало облегчение, Но от этого душу Харуюки острыми иглами пронзило чувство вины. Он должен рассказать им всё. Обо всём, что он натворил. О том, что поддался ярости, лишился рассудка и потерял кое-что важное. Он потерял будущее. Не только своё. Он лишил будущего весь Неганебюлас. С трудом удержавшись, чтобы не зареветь, Харуюки продолжал улыбаться – и осторожно положил руку на ладонь Черноснежки, державшую его за плечо. Его любимая королева нахмурилась, а затем отпрянула. Харуюки подождал, пока она поднимется, после чего выпрямился. Он протянул руку, поставил стакан на стол, затем поднял голову и начал. «Эх... Буду рассказывать по порядку». Сначала он повернулся к фука и кратко кивнул. «Учитель...» «Эш-роллера я нашёл чуть севернее станции Сибуи. Похоже, он собирался перед встречей с вами захватить в Сибуи буш-утана и приехать к вам вместе с ним. Но по пути на него напала группа аватаров с АСС-комплектами». «А?» – воскликнула ошарашенная Фука, но Хоруюки поспешил вновь кивнуть. «С ними всё в порядке. У них отобрали довольно много очков». Но до полной потери не дошло. Скорее всего, они уже вышли через портал на станции. «Хорошо». Выдавила из себя Фука, а затем протяжно вздохнула. Нахмурившись, она продолжила. «Я уже была готова сорваться и побежать на подземную парковку, выдергивать кабель из нейролинкера Эша, хотя и было бы уже слишком поздно. У меня никак не получается заставить его слушаться меня». «Ух, он сегодня у меня получит по полной во время обучения инкарнации!» «Только не убей!» Написала вдруг в чате Утай, явно съежившись. Черноснежка, Чиури и Такому дружно рассмеялись. Харуюки с большим трудом сделал вид, что улыбается, а затем продолжил рассказ. «Так вот, мне так или иначе удалось отогнать аватаров с комплектами, а затем я заметил, что один из комплектов полетел на восток». Я опустился в погоню и добрался до Рапонги-Хиллз, но там меня остановили люди из другого легиона, и мы немного подрались. Но этот бой я тоже как-то пережил. Затем они вышли через портал башни, а я не успел. Черноснежка выдернула мой кабель. Взрыв, который вы видели, вызвал бродивший неподалеку энеми. Не переживайте, в нас он не целился». На этом месте Харуюки затих, но по лицам его друзей он понимал, что в его объяснении было слишком много несостыковок и опущенных подробностей. Общее мнение выразила Черноснежка. «Я, конечно, счастлива, что тебе удалось выбраться, но ты сказал, что... отогнал аватаров с комплектами. То есть ты в одиночку победил несколько аватаров в АС-режиме?» «Нет, я, конечно, не сомневаюсь в твоей стиле, но...» э -э... Почувствовав, что Харуюки не хочет отвечать на этот вопрос, вмешалась Чюри. «Снежка, когда надо, Хару может победить любого. В последнее время его стали называть жуликом ещё почище Жёлтого Короля от того, как часто он выпутывается из тяжёлых ситуаций. Чиури, это ты его так похвалила?» Такому, Фука и Утай вновь дружно рассмеялись. Харуюки с трудом удержался от того, чтобы не засмеяться и сам. Но тут таившиеся в его душе подавленные чувства начали, наконец, просачиваться. Смех его друзей был слишком тёплым, их чувства слишком ласковыми. Всего несколько минут реального времени назад, до самого момента погружения, Харуюки ощущал себя частью этого маленького, но крепкого кружка под названием «Неганебилас». Он верил, что они спасут Ардер Мейден и злапсут Заку, очистят его от паразитирующей брони бедствия и продолжат дружно двигаться вперёд и сражаться. Но... но... Харуюки... Послышался настороженный шёпот Черноснежки, и Харуюки заметил, что по его правой щеке катится слеза. Он тут же вытер её и натянуто улыбнулся. «Прости, со мной всё в порядке». Я просто так обрадовался тому, что операция по спасению Синамии закончена, что пытался говорить он, но его реальное тело не слушалось и продолжало проливать всё новые и новые слёзы. Наконец лицо его скривилось, а грудь вздрогнула. "Хоруюки", вновь произнесла Черноснежка его имя и протянула к нему свои бледные руки, но Хоруюки медленно отвёл их от себя. Как только Черноснежка отпрянула, Он вскочил с дивана и побежал к двери зала. Он ухватился за ручку, обернулся к своим друзьям и сказал. «Простите меня! Пожалуйста, простите!» «Что случилось, Харо? Объясни! Мы ведь договорились, что больше друг от друга ничего скрывать не будем!» Воскликнул Такому. Хароюки едва не отвел взгляд, но смог удержаться. Поместив своих друзей в центр своего исказившегося, заплывшего поля зрения, он хрипло сказал. «Я... больше не Сильверкроул. Я... шестой хром-дизастер». Он услышал, как ахнули его друзья, но разглядеть этого запеленной слез не смог. И именно поэтому он смог продолжить. «Броня полностью слилась в единое целое с моим дуэльным аватаром». «Не обратить это! Не очиститься от неё! Уже не выйдет! Прости меня, сэмпай! Я... Я...» «Хотел увидеть конец Ускоренного Мира вместе с тобой!» Харуюки проглотил эти слова, после чего, не дожидаясь ответа, развернулся и выбежал в коридор. Позади него послышалось поступ Такому и Черноснежки. Пока Харуёки бежал по коридору, он открыл окно домашнего сервера, зашёл в меню безопасности и поставил палец на кнопку полной блокировки двери. «Хару! Стой, Харуюки!» Опережая несущиеся в спину голоса, Харуюки запрыгнул в кроссовки и выскочил через входную дверь. Как только он оказался за пределами квартиры, он немедленно закрыл дверь спиной и нажал на кнопку блокировки. Сзади послышался щелчок замка, прозвучавший словно рубящий клинок. Вслед за ним послышались звуки поворачивающейся ручки, но дверь уже не открывалась. Снять блокировку двери мог лишь администратор домашнего сервера, то есть сам Харуюки. Харуюки открыл окно и поставил таймер автоматической разблокировки на 15 минут. А затем сказал Черноснежке, отделенной от него пятью сантиметрами двери. «Сампай, я...» «Я призвал броню бедствия по своей собственной воле. Мы столько трудились ради того, чтобы очистить меня от её семени. Мы так старались, чтобы вызволить Мэй из замка. Но из-за меня всё пошло прахом». «Прахом? Ты что, думаешь, что твои друзья, которые столько трудились ради того, чтобы спасти тебя, не поймут? Да я одним ударом сорву с тебя эту броню! Быстро открывай, Харуюки!» Голос Черноснежки казался отчетливым, даже несмотря на алюминиевые листы. Стук ее кулаков словно передавался от спины прямо в сердце. «Из-за меня вас всех после конференции Семи Королей могут объявить виновными. И если это случится, Неганабилос перестанет существовать. И этого я ни за что не допущу». На мгновение стук затих. Пользуясь тишиной, Харуюки сказал свои последние слова. «Я сам уничтожу броню бедствия. Просто дай мне немного времени, и я обязательно вернусь к тебе и ко всем остальным». Никогда еще Харуюки, ребенок Черноснежки, не врал ей так сильно. Браню уже нельзя было отделить. Даже здесь, в реальном мире, Харуюки ощущал в глубине своего сознания дыхание зверя. Ему оставалось лишь одно. Он должен исчезнуть вместе с ней. Он должен сгинуть в бесконечных битвах. «Прости меня!» «Прощай, сэмпай!» «Прощай, учитель!» «Простите меня, Таку, Чью и Синамия!» Мысленно прошептал Харуюки и отошёл от двери. Он крепко сжал кулаки и побежал к лифту. Индикатор в правом нижнем углу показывал 7 часов 20 минут. Время ещё вполне детское. Он должен успеть запереться в каком-нибудь дайв-кафе и погрузиться на неограниченное нейтральное поле. Его выгонят в 10 вечера, но к тому времени всё должно быть уже кончено. Даже под властью тревоги и хаоса он понимал, что, возможно, действует поспешно. Но он помнил также и то, что броня постепенно искажает характер бёрстлинкеров, надевших её, и в реальности. Харуюки не хотел повторения трагедии, развернувшейся между череруком пятым хром-дизастером, и его ребенком Ника. Этого он не собирался допускать ни за что. Во время предыдущего погружения Харуюки потерял рассудок лишь во время схватки с Оливграбом и остальными владельцами АСС-комплектов. Во время битв с Айрон Паундом и Зеленым Королем он едва не обезумел вновь, Но до этого, к счастью, не дошло. Он должен сделать это, пока ещё оставался самим собой. Решившись, он почти добежал до лифта, как вдруг перед глазами загорелась иконка голосового вызова. Звонила Чьюри. Хароюки с трудом подавил в себе желание нажать на кнопку и поговорить. Мысленно извинился и отключил нейролинкер от всех сетей. Пропали кнопки дополненной реальности и Харуюки чуть ли не впервые в своей жизни отправил лифт на первый этаж с помощью прикрепленной к стене панели. Первые три этажа и первый этаж подвала комплекса на севере улицы Коэнзи, в которой жили Харуюки, Такому и Чиури, занимал большой супермаркет. В будние вечера его центральная аллея была заполнена как семьями, так и просто парочками – Харуюки продолжал бежать вперёд, уворачиваясь от людей, а в голове его всё больше крепло чувство дежавю. Да, это было в апреле этого года. В школе Умисата вдруг появился новый бёрстлинкер, мародёр по имени Досктейкер, лишивший Харуюки его единственной способности – полёта. В день, когда он сделал это, он приказал Харуюки каждый день кормить того бёрст поинтами, И вечером тот, как и сейчас, бежал по этому же супермаркету, стараясь не зарыдать. В тот день он наткнулся в дуэли на Эш-роллера, который его, в конце концов, и спас. Он познакомил Хоруюке со своим родителем, Скайрейкер, которая научила его системе инкарнации и одолжило ураганные сопла. С новыми силами Харуюке в ходе тяжёлой битвы всё же удалось одолеть Дасктейкера. Но в этот раз Харуюке не на кого было положиться. Его противником стал весь ускоренный мир, и, попытайся Харуюке выступить против него, его бы смели моментально. Но погружение на неограниченное нейтральное поле нельзя назвать совершенно безопасным. Внутри ему случайно могли попасться люди, с которыми он не хотел бы сражаться. Возможно, будет лучше, если он сорвёт нейролинкер со своей шеи, разломает его и вышвырнет в канализацию. Он выбирал между уничтожением нейролинкера вместе с установленным на нём брейнбёрстом и захоронением бронебедствия. И вдруг, перед глазами опустившего голову Харуюки, Вот-вот готового выбежать наружу, вдруг появились туфли. Они были чёрными, не новыми, но о них явно с любовью заботились. Из них выглядывали тонкие лодыжки в белых носках. Чуть выше маленьких колен слегка покачивалась клетчатая плессированная юбка. На пути Харуюки, бежавшего по центральной аллее супермаркета к выходу, стояла какая-то девушка. Разумеется, это было грубым нарушением этикета, даже если вдруг срочно понадобилось залезть в виртуальный интерфейс. Естественно, Харуюки не собирался её толкать, поэтому просто свернул влево, так и не поднимая головы. Но к его удивлению, в эту же сторону шагнули туфли, вновь перегородив проход. Начиная раздражаться, Харуюки повернул вправо, Но владелица туфель и в этот раз переместилась в ту же сторону. Расстояние между ними сократилось до метра, и Харуюки был вынужден остановиться. Упорно не желая поднимать голову, Харуюки тихо произнёс. «Пожалуйста, пропустите!» «Ой, извините!» – ожидал услышать он в ответ. Но после небольшой паузы послышался тихий голос, неожиданно заявивший. «Не пропущу!» «Что?» И вот теперь Харуюки был вынужден разогнуться. Перед глазами начала постепенно появляться фигура, перегораживавшей проход девушки. Над клетчатой юбкой обнаружился школьный кардиган цвета слоновой кости. На груди была повязана бабочка, напоминавшая своим узором юбку. Ее одежда походила на школьную форму, причем весьма стильную. Наконец, через плечо девушки была перекинута сумка. Скорее всего, она училась в средней школе, но фигура у неё была довольно миниатюрной. При этом она стояла с раскинутыми руками, явно не собираясь пропускать гораздо более широкого Харуюки. Продолжая изумляться, Харуюки перевёл взгляд на её лицо. Он не узнал ни голоса, ни одежды этой девушки, и уж тем более не узнал лица. Черты её весьма чёткие от чего то напоминают мальчишеские. Явно непослушные волосы подстрижены довольно коротко. У Хоруюки была плохая память на лица, но он уверен, что видит её впервые. Правда, внимательно рассмотреть её у него всё же не получилось, потому что он почти немедленно отвел взгляд. Сделал он это потому, что её большие глаза были влажными от слёз. Словно она вот-вот готова была заплакать. В голову Харуюки не приходило ни одного возможного объяснения тому, отчего ему в оживлённом супермаркете вдруг перегородила дорогу незнакомая школьница с заплаканными глазами. Поэтому он был вынужден временно подавить своё изумление и вновь обратиться к ней. «А вы, наверное, ошиблись. Извините, я спешу». Харуюки вновь попытался обойти её слева, но тут его схватили за правое запястье. Хватка едва ли не плачущей девушки оказалась на удивление крепкой. Вместе с этим она тонким голосом сказала. «Не ошиблась. Я не могу пропустить тебя». «А почему? Я ничего не делал». Быстро проговорил Харуюки, замечая, что начал собирать на себе взгляды со стороны. Но ответ девушки вновь опроверг его слова. «Нет, сделал. Ты меня спас!» Сбивчивым голосом проговорила она, а затем, с трудом удерживая в глазах слезы, продолжила. «Я Эш-роллер».